Семейная жизнь Петра. Обустроив семейство в Петербурге, Петр занялся обустройством личной жизни. К тому времени Екатерина уже родила царю четырех сыновей и трех дочерей, но выжили только две девочки, Анна и Елизавета. Желая узаконить их рождение и вознаградить Екатерину за ее верную любовь, Петр обвенчался с ней, 19 февраля 1712 года в Петербурге в церкви Исаакия Далмацкого. Жили они, по всей видимости, в любви и согласии. Знаменитый историк Костомаров в своей статье Екатерина Алексеевна «Первая русская императрица» приводит целый список подарков и шутливых посланий, которому обменивались царственные супруги. Когда государь находился за границей, Екатерина посылала ему пиво, свежепросоленных огурцов, а он посылал ей венгерского вина, изъявляя желание, чтобы она пила за здоровье и извещая, что и он с теми, которые тогда находились при нем, будет пить за ее здоровье. А кто не станет пить, на того прикажет наложить штраф. В 1717 году Петр благодарил Екатерину за присланный презент и писал ей. «Так я и посылаю отель к вам взаимно. Право, на обе стороны достойные презенты. Ты прислала мне для воспоможения старости моей, а я посылаю для украшения молодости вашей». Вероятно, для воспоможения старости Екатерина послала тогда Петру вина, а он ей каких-нибудь нарядов. В следующем затем, в 1717 году, Петр из Брюсселя прислал Екатерине кружева, а Екатерина одарила его вином. Находясь в этом же году на водах в СПА, Петр писал С «Сего момента Любрас привез от вас письмо, в котором взаимно семи днями поздравляете, то была годовщина Полтавской победы. И о том же тужите, что не вместе, так же и презент «Две бутылки крепыша». «А что пишете, для того мало послала, что при водах мало пьем, и то правда. Всего более пяти в день не пью, а крепыша по одной или по две, только не всегда. Иное для того, что сие вино крепко, а иное для того, что его редко». Сама Екатерина, показывая заботливость о здоровье супруга, писала ему, что посылает ему только две бутылки крепыша, а что больше того вина не послала, и то для того, что при употреблении вод, чаю, невозможно во много кушать. Супруги посылали друг другу также ягоды и фрукты. Екатерина в июле 1719 года послала Петру, находившемуся тогда в морском походе против шведов, клубники, померанцев, цитронов, вместе с бочонком сельди а Петр послал ей фруктов из ревельского огорода. Как заботливая жена, Екатерина посылала супругу принадлежности одежды и белья. Однажды из-за границы он ей писал, что на устроенной пирушке он был одет в камзол, который она ему перед тем прислала, а другой раз из Франции он писал ей о положении присланного ему белья. «У нас хотя есть портомои, однако швы послали рубашки». В числе презентов, посланных Екатерине, один раз были посланы Петром его остриженные волосы. А в 1719 году он послал ей из Ревеля цветок и мяту, которую, бывший прежде с Петром в Ревеле, она сама садила. А Екатерина отвечала ему, «Мне это недорого, что сама садила. То мне приятно, что из твоих ручек...» В браке рождаются дети, но они не живут долго. Царевны Наталья Петровна и Маргарита Петровна не прожили и года. Затем родился долгожданный сын Петр Петрович через 12 дней после того, как София Шарлотта родила Петра Алексеевича. С тех пор Екатерина спешит сообщить своему старику прозвище Петра Первого «Новости о шишечке» прозвище Петра Младшего. ношу, писала Екатерина в августе 1718 года, «что за помощью Божией я с дорогой нашею шишечкою и со всеми в добром здравии». Он и дорогой наш шишечка часто своего дражайшего папа упоминает и при помощи Божией в свое состояние происходит и непрестанно веселиться мунштированием солдат и пушечного стрельбы. А позже намекает. В другом своем Писании извольте поздравлять именинными старика и шишечкиными. И я чаю, что ежели псей старик был здесь, то и другая шишечка на будущий год поспела. Несмотря на то, что младший брат Петра Петровича Павел умер прожив всего один день, Петр считал, что продолжение его рода обеспечено, поэтому, когда вскрылся заговор царевича Алексея, Царь, не колеблясь, казнил старшего сына. Но бедный шишечка умер через три месяца после казни старшего брата, и ближайшим кандидатом в наследники стал Петр Алексеевич. В том же году родился последний ребенок Петра, царевна Наталья Петровна, но ее появление на свет не могло утешить отца. 15 ноября 1723 года Петр I опубликовал манифест, в котором оповещал всех своих подданных, что по данному ему от Бога самовластью намерен увечать супругу императорской короной, так как она во всех его трудах помощница была и во многих воинских действиях, отложа женскую немочь, волею с ним присутствовала и елико, возможно, вспомогала. А наипачи в прудской компании из турки, почитай отчаянном времени, как мужские, а не женски поступала, о том ведомо всей армии, а от нее, несомненно, и всему государству. Церемония состоялась в Успенском соборе в Москве. Однако в последние годы между супругами наступает некоторый разлад. Петр I никогда не отказывал себе в коротких интрижках на стороне. Но в 1724 году до него дошли слухи, что такую интрижку позволила себе Екатерина. Героем ее романа современники называли Вильяма Монса, камер юнкера Екатерины, младшего брата Анны Монс, бывшей когда-то первой любовницей Петра. Монса казнили, обвинив злоупотребление. Голову казненного выставили публике на показ на вершине столба. По преданию, когда Екатерина просила Петра помиловать ее камер юнкера, тот, мучимый ревностью, разбил в дребезги дорогое зеркало и сказал, «Эта вещь составляет лучшее украшение моего двора, а я вот захотел и уничтожил ее». Екатерина отлично поняла намек и возразила, «Разве дворец ваш лучше стал от этого?» Еще одна легенда гласит, что когда Петр вместе с Екатериной проехали в коляске мимо этого столба, чтобы посмотреть на ее реакцию, Екатерина лишь равнодушно уронила. «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности!» Костомаров сомневается в том, что Екатерина действительно вступила в любовную связь с Монсом, Он пишет, едва ли возможно допустить, чтобы Екатерина своим коротким обращением с Монсом подала повод к такой ревности. Допустим, даже что Екатерина не питала к мужу столько любви, чтобы такая любовь могла удержать в ней верность к супругу. Но то, несомненно, что Екатерина была очень благоразумной и должна была понимать, что от такого человека, каков был Петр, Невозможно, как говорится, утаить шило в мешке и провести его так, чтобы он спокойно верил в любовь женщины, которая будет его обманывать. Наконец, и собственная безопасность должна была руководить поведением Екатерины. Если б жена Петра позволила себе преступные шалости, то ей пришлось бы очень нездорово, когда бы такой супруг узнал об этом». Но это легенда, а может быть, быль, плотно и подводит нас к новой теме — нравы придворных Петровского времени и место женщины при императорском дворе.